Однажды кто-то сказал Мулле, «Никогда не ешьте пищи, посланные вам в дар, если не знаете пославшего». «Ну, в таком случае она пропадет», — сказал Насредин. «Не вся и не всегда, Мула. Сначала дайте попробовать коту». «И что?» Если кот сдохнет или откажется есть, знаете, что еда отравлена. Такая логика и практичность нового знания произвели на лу большое впечатление. Как-то раз он обнаружил корзину с виноградом, оставленную кем-то у его двери. Он позвал своего друга понаблюдать за экспериментом. Кот обнюхал виноград и пошел прочь. Не есть можно сказал мулла так ведь кот не стал есть возразил друг Ну и что глупец какой же кот станет есть виноград